Прикрываясь именем кубанцев, горсть предателей, засев в тылу, отреклась от матери России. Преступными действиями своими они грозили свести на нет все то, что сделано сынами Кубани для возрождения великой России. Все то, за что десятки тысяч кубанцев пролили свою кровь. Некоторые из них дошли до того, что заключили преступный договор с враждебными нам горскими народами. Договор, предание в руки врагам младшего брата Кубани, Терика. Пытаясь развалить фронт, сея рознь в тылу и затрудняя работу атамана и правительства в деле снабжения и пополнения армии, преступники оказывали содействие врагам России, той красной нечисти, которая год тому назад залила Кубань кровью. Как командующий Кавказской армией, я обязан спасти армию и не допустить смуты в ее тылу. Во исполнение отданного мною приказания, командующим войсками тыла армии генералом Покровским, взяты под стражу и преданные военно-полевому суду в первую голову 12 изменников. Их имена ⁇ Калабухов, Бескровный. Манжула, Амельченко, Балабас, Воропинов, Феськов, Роговец, Жук, Подтепельный и Гончаров. Пусть запомнят эти имена те, кто пытался бы идти по их стопам. Генерал Врангель. В тот же вечер я выехал в Екатеринодар. На вокзале я встречен был войсковым атаманом, чинами войскового штаба, походным атаманом, генералом Покровским и многочисленными депутациями. Почетный караул был выставлен от гвардейского казачьего дивизиона. Верхом, в сопровождении генерала Покровского и чинов моего штаба, я проехал на квартиру генерала Покровского по улицам, где шпалерами были выставлены войска, полки бригады полковника Буряка, юнкерское училище, части местного гарнизона. Отданный мною вчера приказ уже был отпечатан и расклеен на стенах домов в большом количестве экземпляров. Я рассчитывал, что торжественная встреча должна произвести на членов Рады, особенно на серую часть их, должное впечатление. Военно-полевой суд над Калабуховым уже состоялся, был утвержден генералом Покровским и на рассвете смертный приговор приведен в исполнение. Над остальными арестованными суда еще не было, а смягчение их участи Рада возбудило ходатайство, послав депутацию к главнокомандующему. Я телеграфировал генералу Деникину. Приказание ваше НР 016722 исполнено. Член Парижской конференции Калабухов арестован и по приговору военно-полевого суда всего числа повешен. Екатеринодар... 7 ноября 1919 года, НР-181, Врангель. От генерала Покровского я поехал в Раду, где к приезду моему собрались все ее члены. Я решил в обращении своем к Раде, возможно, менее касаться политической стороны вопроса, не считая возможным стать в этом всецело на сторону главного командования, политики которого в отношении Кубани Я во многом сочувствовать не мог. Я имел в виду настаивать исключительно на том тяжелом положении, в котором, благодаря борьбе Кубанской краевой рады с главнокомандующим, оказалась моя армия. Указать, что, борясь с генералом Деникиным, законодательная рада не остановилась перед предательством тех сынов Кубани, которые кровью своей обеспечили существование края. Я могу вернуться к армии, лишь обеспечив ей в дальнейшем всемерную поддержку кубанского войска. Последнее будет возможно, лишь если глава войска, атаман, получит полную мощь. Встреченный в вестибюле атаманом и председателем правительства, я прошел в зал, при входе моем вся рада встала, и члены ее и многочисленная публика, заполнившая трибуны, встретила меня аплодисментами атаман поднявшись на трибуну приветствовал меня речью примечание по стенограмме добро пожаловать позвольте мне быть искренним и в этой искренности поведать вам наши тяжелые печали и наше тяжелое горе